Так ты, Максим Григорьевич, и вправду не вернёшься в Слободу? Вернусь ли, нет ли, про то Бог знает. Ты же никому не сказывай, что меня встретил. уж положись на меня, Максим Григорьевич. Не скажу никому. Только коли ты едешь в дальний путь, так я не возьму твоих денег. Меня Бог накажет. Да на что мне деньги? Мы не в бусурманской земле. Воля твоя, Максим Григорьевич, а мне взять не можно. Добро бы ты ехал домой. А то что ж тож я тебя обоеру на дороге, как станичник какой. Воля твоя, хоть зарежь не возьму. Максим пожал плечами и вынул из шапки Трифана несколько золотых. "Коли ты не берёшь", сказал он, "а вось кто другой возьмёт? А мне их не надо". Он простился с Сокольником и поехал далее. Уже солнце начинало заходить. Длинные тени деревьев становились длиннее и застилали поляны. Подле Максима ехала его собственная тень, словно тёмный великан. Она то бежала по траве, то когда лес спирал дорогу, вползала на кусты и деревья. Буян казался на тени огромным воснословным зверем. Мало помалу и Буян, и конь, и Максим исчезли из травы и из дерев. Наступили сумерки. Кое-где забелел туман, вечерние жуки поднялись с земли и жужжа, стали чертить воздух. Месяц показался из-за лесу. Там и сям по темнеющему небу Зажглися звезды. Вдали Засеребрилось необозримое поле. Родина ты моя, родина! Случалось и мне в позднюю пору Проезжать по твоим пустыням. Ровно ступал конь, Отдыхая от слепней и дневного жару. Теплый ветер разносил запах цветов и свежего сена. И так было мне сладко, и так было мне грустно, и так думала о прошедшем, и так мечтала о будущем. Хорошо-хорошо ехать вечером по безлюдным местам, то лесом, то нивами, бросить по воде и задуматься, глядя на звезды. Уже с добрый час ехал Максим, как вдруг Буян поднял морду на ветер и замахал хвостом. Послышался запах дыма. Максим вспомнил о ночлеге и понудил коня. Скоре увидел он покачнувшуюся на сторону избу. Трубы на ней не было. Дым выходил прямо из крыши. В низеньком окне светился огонь. Внутри слышался однообразный напев. Максим подъехал к окну. Он увидел всю внутренность бедного хозяйства. Пылающая лучина освещала домашнюю утварь. Все было дрянно и ветхо. В потолочине торчал наискось гибкий шест, и на конце его висела люлька. Женщина лет тридцати, бледная, хворая, качала люльку и потихоньку пела. Подле нее сидел согнувшись мужичок с реденькой убородкой и плел лапти. Двое детей ползали у ног их. Максиму показалось, что женщина в песне поминает его отца. Сначала он подумал, что ослышался, но вскоре ясно поразило его имя Малюты Скуратова. Полный удивления он стал прислушиваться. Спи усни, моя дитятко, пела женщина. Спи усни, моя дитятко. Покуль гроза пройдет, Покуль беда минет. Баю-баюшки, баю, Баю-моё баю, баю, дитятко, Кора минет беда наносная, Скоро царь велит отсечь голову Злому псу молю те скурлатову. Баю-баюшки, баю, Баю-моё баю, баю, дитятко, Вся кровь Максима бросилась ему в лицо. Он слез с коня и привязал его к плетню. Голос продолжал. «Как и он ли злой пес малюта Задушил святого старца, Святого старца Филиппа, Баю-баюшки-баю, Баю-моё баю, баю дитятко!» Максим не выдержал, и толкнул дверь ногою. В привиде богатой одежды и золотой сабли опричника хозяева арабели. Кто вы? спросил Максим. Батюшка, отвечал мужичок, кланяясь и заикаясь от страха. Меня-то не взыщи, меня зовут Федотом, а хозяйку-то не взыщи, батюшка. Кайяку зовут Мариею. Чем вы живёте, добрые люди? Лейки дерём, родимы и лапти плетём, до да решёта делаем. Купцы проедут и купют, а знать мало проезжают. Малость, батюшка, совсем малость. Иной раз придётся и есть нечего, того и смотри с голоду, а лесь с ноготы помрёшь. А лошадки-то нету у нас товар в город отвести. Другой год волки съели. Максим поглядел с участием на мужика и его хозяйку и высыпал свои червонцы на стол. Бог с вами, бедные люди, сказал он и схватился за дверь, чтобы выйти. Хозяева повалились ему в ноги. Батюшка Родимый, кто ты? Поведай нам, кто ты? За кого нам Богу молиться? Молитесь не за меня, за Малюту Скуратова. Да скажите, далеко ли до Рязанской дороги? Да это она и есть, сокол ты наш, она-то и есть, Рязанская-то. Мы на самом кресте живем. Вот прямо пойдет Муромская, а налево Владимирская, а сюда вправо, на Рязань. Да не езди теперь, родимый ты наш, не езди теперь, не такая пора. Больно стали шалить на дороге. Вот вчера целый обоз с вином ограбили, а теперь ещё говорят, татары опять появились. Переночуй у нас, батюшка ты наш, отец ты наш, сокол ты наш, сохрани Бог долго ль до беды. На Максиму не хотелось оставаться в избе, где недавно ещё проклинали отца его. Он уехал искать другого ночлега. Батюшка! кричали ему вслед хозяева. Вернись, родимый! Послушай нашего слова! Не злобавлять тебе ночью на этой дороге! Но Максим не послушался и поехал далее. Немного вёрст проехал он, как вдруг буян бросился к тёмному кусту и стал лаять так зло так упорно, как будто чуял скрытого врага. Четно отсвистывал его Максим, Буян бросался на куст, возвращался весь ощетиненный и снова рвался вперед. Наскучив отзывать его, Максим выхватил саблю и поскакал прямо на куст. Несколько человек с поднятыми дубинами выскочили к нему навстречу, и грубый голос крикнул «Долой с коня!» «Вот тебе!» — сказал Максим одновременно. отвешивая удар тому, который был ближе. Разбойник зашатался. «Это тебе не в почет!» Продолжал Максим и хотел отвесить ему второй удар, но сабля встретила плашмя дубину другого разбойника и разлетела с наполы. «Э-э-э! Посмотрим-ка на его сбрую!» Да это апричник! Хватай его живьём! закричал грубый голос. И впрямь апричник, завизжал другой. Вот потешимся над ним с ребятами. Ай да хлопко, уж ты и рад тешиться. И в тот же миг все вместе навалились на Максима и стащили его с коня.